Глава 4. Чистка-зачистка. Как выяснилось из отзывов моих читателей, больше всего проблем людям доставляют болезненные родственные связи, оборвать которые намного сложнее, чем дружеские или деловые. Не так просто взять и заявить близкому родственнику, что ты больше не желаешь видеть его физиономию и что он вообще всегда тебя раздражал, отравляя твое существование. Как минимум, близкий человек удивился бы такому стремительному повороту событий. На самом деле обрубить даже такие контакты – не такая большая задача. Если вы будете руководствоваться простыми хитростями и соблюдать дистанцию, в скором времени эта неприятная связь отпадет и отсохнет сама собой, либо же останется на уровне редких и ничего не значащих фраз, что уже само по себе существенно облегчит вашу жизнь. Представьте себе разговор с трудным подростком. В ответ на любую вашу реплику он мычит по козлиному в трубку, очевидно, даже не вслушиваясь в ваш разговор. А все ваши попытки продолжить беседу сводятся к его «ага» или «не». Делать так можно и в реале, причем это еще проще. Просто порепетируйте перед зеркалом отстраненное выражение лица. Самое явное из тех, которые вы только способны изобразить. И надевайте на себя каждый раз, когда в поле зрения попадает объект, несущий в вашу жизнь смутный негатив. Примерно так выглядят дети на скучном уроке физики в старших классах. Стеклянные глаза и текущие по подбородку слюни. Вообще, для того, чтобы самолично заставить человека перестать искать с вами контакт или существенно остудить его социально-контактные порывы, существует простая хитрость. Никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не задавайте вопросов. Если в беседе один пытается наладить диалог, а второй лишь односложно отвечает, то разговор обречен на скоропостижную кончину. При этом вежливо отвечайте стандартными фразами на вопросы или замечания собеседника. Например, «Сегодня такая прекрасная погода, Марта, но почему ты не можешь наконец выйти замуж и быть нормальной женщиной, как твоя сестра?» «Да, мама». «Мистер Джонсон сегодня весь день сажал цветы, представляешь? Между прочим, твоего бывшего тоже посадили, причем пожизненно». «Ага». «Что это ты такая молчаливая, Марта? Ты что-то скрываешь от меня? Ты что, меня не слушаешь?» «Слушаю, мама». «Марта, мне кажется, ты совсем не хочешь со мной разговаривать». «Марта, это правда?» «Нет, неправда». Представьте себе несколько подобных разговоров, и вы поймете, что в скором времени интерес к вашей персоне у человека, омрачающего ваше существование, заметно поубавится. Разумеется, это не гарантирует того, что это произойдет быстро и безболезненно, Однако если контакт, несущий негатив, расторгнуть полностью нет возможности, как показывает практика, сугубо по этическим причинам, его необходимо ослабить и придушить до минимального уровня, который не позволит породить конфликт. Если вы не реагируете живым интересом на чужие реплики, отвечаете односложно и никогда не задаете вопросов, человек начинает ощущать неловкость, а потом стремится поскорее завершить диалог. Кроме всего прочего, если речь идет о надоедливых, но очень дальних знакомых или родственниках, вы всегда можете сменить номер телефона, по которому они звонят, и заявить в случае чего, что старый вы потеряли или же он был украден. В конечном счете, если вы не торчите сутками напролет в социальных сетях и не переписываетесь с людьми каждый день, при подобных обстоятельствах вы вполне можете забыть дать им свой новый номер, да и вообще не обязаны ставить посторонних перед таким личным фактом. Учтите, что даже ваше имя и фамилия, а также место жительства, уже сугубо ваши персональные данные, сообщать которые вы обязаны лишь по запросу государственных служб и не более. А уж делиться своими контактными данными вы не обязаны ни с кем. К примеру, когда я начал активно зачищать свою жизнь несколько лет назад, первым делом в мусор полетели именно те связи, которые были редкими, периодическими, непостоянными – и я не счел необходимым оставлять свои контакты малознакомым знакомым и давно позабытым людям, ровно как объяснять им, почему и зачем я это делаю. Вы удивитесь, но из обширного списка моих знакомых, бывших возлюбленных, дальние родни и просто малознакомых личностей из френдлиста листа в социальных сетях, никто не ринулся горячо разыскивать меня или выяснять, отчего я внезапно испарился из сетевого небосклона, зачистив перед тем все свои страницы. Безусловно, во многом это было обусловлено тем фактом, что мой новый номер знали единицы, а контактных страниц в социальных сетях и где-либо в интернете у меня действительно не осталось. Однако стоит учитывать, что из обширного френд-листа в ваших профилях едва ли хотя бы 5-6 человек в скором времени заметят ваше отсутствие. Причем большей части из этих людей будет наплевать, почему вы удалились и куда, собственно, подевались. Большей частью люди торчат в интернете сутками напролет, потому что их реальная жизнь выглядит полным отстоем. И если вы не устраиваете своим друзьям в сети грандиозное шоу и красочные представления, скучать по вам не будет никто. Люди просто найдут личность поинтереснее, которая с радостью трясет на публику своим грязным исподним. Вот почему вам не стоит опасаться задеть чьи-либо чувства или обидеть кого-то. Да и не берите на себя такую ответственность. Большая части окружающих глубоко насрать на вас и вашу жизнь, особенно если вы живете весьма посредственно. Поэтому просто берите и зачищайте свои контакты, ничуть не беспокоясь о том, что о вас подумает Мелани, с которой вы учились 30 лет назад в одном классе. Предполагаю, она о вас не думает вообще, если только по какой-то причине вы не вызываете у нее повода для зависти. Как я уже упоминал в аскетизме, оставить в своей жизни стоило бы исключительно тех людей, которые привносят в нее радость, дарят вам ощущение духовного родства и не вызывают негативных эмоций, пусть и скрытных, и малопонятных. Когда из жизни исчезают ненужные и лишние люди, вы ощущаете себя более свежими и даже более юными. Будто вы только недавно выползли на свет из мира тинейджерства, а потому у вас все еще имеются огромные запасы сил и решительности, чтобы управляться с этим миром и вытрясти из него все, что вам нужно. Когда голова не забита ненужным хламом, чужими заботами и мыслями о том, как казаться успешным, красивым и вызывать зависть. Ты просто живешь, но так, как тебе хочется. Мир вокруг маскарад или же цирк с суетливыми клоунами, как пожелаете. И вырвавшись из этого безумного потока, вы как никогда ясно это осознаете, глядя на это со стороны. Без лишних людей, без лишних мыслей, лишних предметов в доме, в жизни остается только одно – то, что дарит тебе радость. То, что было создано именно для тебя, и терпеливо ждало своего часа, чтобы появиться в твоей новой, зачищенной от всевозможного дерьма реальности. Пока Инстаграм наполнится ненастоящими снимками улыбающихся семей, таких же фальшивых, как виниры на зубах у одинаковых женщин с отпиленными носами, ты живешь жизнью, истинной и настоящей, тщательно оберегая ее от цирковой постановки, тарахтящей вокруг. Пока люди лезут вон из кожи, чтобы удивлять окружающих экстраординарной внешностью или самопридуманной розово-жвачной вселенной, ты удивляешь чем-то другим, подлинностью, аутентичностью и искренностью. Жизнь на земле устроена таким образом, что каждый сам решает, что именно он желает стащить с полки воображаемого гипермаркета. Кто-то тащит хлам, не до конца понимая, зачем он вообще это делает, другой хватает все без разбору, хотя ему это даже не нужно, а третий так и топчется на месте, растерянно хлопая глазами и не покупая в конечном счете ничего и оставаясь с пустыми руками. Но ты-то знаешь, что именно стоит взять с полки забитой товарами и что следует притащить в свою жизнь? Ты точно знаешь, на что стоит потратить тот свой доллар. Потому что больше ничего напускного и лишнего в твоей реальности не осталось. Только чистые углы осознанной жизни. Потому что само по себе осознание себя – это уже бесценный дар.